681. Матерь Огни йоги Перед воплощением в тело земное Дух прозревает на миг то задание, ради которого возвращается Он на землю. Сбросив плотное тело, Он переживает момент осознания того, насколько успешно выполнено им это задание, чтобы снова вернуться к Нему, если оно не было завершено успешно. Так или иначе, Но очередной урок должен быть выучен. Когда усвоение совершилось, дух принимает на себя новые задания. Каждый имеет миссию свою на земле, которую бессознательно должен он выполнить. Сознательное выполнение попадает обычно на долю духов очень высоких. Остальные знают об этом в глубинах своего духа. Не выполняющие своего задания часто несут в выражении глаз словно печать какой-то обреченности. Много людей, сломленных жизнью, не преуспели в решении той задачи, ради которой они приходили на землю.